Но в то время он читал их всем. Он, разумеется, писал также и Мерси. И Мерси по-прежнему остался моим сторожевым псом, каким он был еще при жизни матушки. Мерси не отличался особой почтительностью и всегда говорил обо всем без обиняков. Он показывал мне письма, которые писал Иосиф, вероятно, надеясь, что я Извлеку из них пользу для себя. Королевская мадам никогда не разлучается со своей матерью. И любые серьезные дела постоянно прерваются детскими играми. Это новое осложнение настолько усугубляет природную склонность королевы к невнимательности, что она почти не слушает того, что ей говорят. И даже не делает попыток вникнуть в смысл разговора. Я чувствую, что теперь более далек от нее, чем когда-либо. Он вздыхал, пока я читала это письмо, потому что, прибегая с глазами, я оставалась все такой же рассеянной и думала о том, что бледно-розовый шарфик возможно больше подойдет моей дорогой девочке, чем голубой, который она тогда носила. Бедный мерси. После смерти моей матушки мужество покинуло его. Или, может быть, он наконец понял, что спасти меня от моих глупостей – это безнадежная задача. Деньги. Казалось, они были постоянной темой разговоров. И какой скучной темы! Страна испытывала явный дефицит финансов которое было совершенно необходимо возместить. Так говорил миссионер Кер, назначенный генеральным контролером финансов. Политика Тюрго провалилась, и его сменил Клюнье Даньюи, который также не смог получить удовлетворительных результатов. Этому человеку не удалось добиться успехов, несмотря на то, что он пользовался поддержкой парламента. Главным образом потому, что пытался уничтожить всю работу, проделанную Тюрко. Он ввел государственную лотерею, которая, однако, не дала ожидаемых результатов. К тому же было совершенно очевидно, что его методы откровенно ведут к финансовой катастрофе. Когда Деньюи умер, все вздохнули с облегчением, и мой муж обратился к Жаку Накеру. Некер был швейцарцем. Этот человек добился всего своими собственными силами. Ему принадлежали парижские лондонский лондонские банки Телесон и Некер. Он доказал свою способность успешно проводить финансовые операции и в то же время пользовался любовью философов, выиграв приз Французской академии за лучшую литературную работу. В своих сочинениях Некер неоднократно совершал нападки на собственников и осуждал контраст между богатыми и бедными. Сам же был человеком, состоящим из величайших контрастов, возможно, даже более, чем величайших. Он был идеалистом и в то же время мечтал о власти. Отказывался получать плату за свою работу, но в то время он был чрезвычайно богат и нуждался в деньгах. Хотел улучшить положение бедных, привести страну к процветанию, но лишь при условии, чтобы все знали, что это ему, Некеру, и только ему одному они должны быть благодарны за все это. Жак Некер был протестантом, а со времен правления Генриха IV Еще ни один протестант не допускался до такого важного поста. Это свидетельствовало о том, какое большое влияние Некер оказывал на короля, если даже такое правило было нарушено. С тех пор, как Луи стал королем, он прилагал огромные усилия, чтобы научиться разбираться в государственных делах. Он был уверен, что в то время страна нуждалась в Именно в Никере. Никер был высоким мужчиной с густыми бровями и высоким убом, над которым возвышалась шапка пышных волос.